Глава двадцать «Мама!» Мой крик сколыхнул воздух. Я, не отдавая себе отчета, бросилась к барьеру. «Мама! Папа!» Меня кто-то сзади схватил за талию, пытаясь остановить. Я начала вырываться. «Там моя мама! Папа! Пустите меня к ним! Мама!» Родители подошли еще ближе, и я увидела их холодный, отрешенный взгляд. Они смотрели на меня, и в их глазах была пустота никаких чувств это я диана ваша дочка мама папа по моим щекам градом потекли слезы но почему увидите ее подальше крикнула лола и все уходите отступаем за последний барьер идем диана идем я все же различила голос марка над духом успокойся пожалуйста там моя мама папа Я уже не так сопротивлялась, поэтому Марку удалось увлечь меня за собой. «Мама! Мамочка!» Мое тело сотрясали рыдания. Из-за пелены слез я уже мало что различала вокруг. «Папа! Они живы!» «Вот именно! Они живы! это главное!» Марк уводил меня вперед, а сам, не переставая, оглядывался назад. «Давай поторопимся! Атакуют барьер!» «Мои родители!» Я тоже попыталась обернуться. «Все, кто там есть!» Сдавленно ответил Марк. «Не только они!» Меня снова стали душить слезы. Было так больно, слово меня разрывало на части изнутри. «Диана!» Марк остановился и развернул меня к себе. «Возьми себя в руки! Соберись! Ты же можешь! Ты всегда была самая рассудительной из нас! Твои родители попали под воздействие ментальной магии! Очень сильной магии! Ты же обратила внимание на их глаза! Они не узнают никого, даже тебя! Они в плену Волостителя!» Победим его, спасем твоих родителей. Ясно? Небо за его спиной озарилось знакомым северным сиянием. Раздался треск молний, затем грохот. Это барьер, бежим! Скомандовал Марк и потащил меня за собой. Но я уже и сама способна была бежать. В голове от его слов слегка прояснилось. Пусть не до конца, но я пришла в чувство. Слезы высыхали на ветру от быстрого бега. Рыдания отступили. Марк толкнул меня вперед за последний барьер где уже собрались многие из ребят его отряда, и преподаватели в том числе. Кто-то преодолевал еще последние метры, чтобы оказаться в пусть временной, но в безопасности. «Как ты?» — меня встретила Каролина, обняла. «Я в порядке», — покривила я душой. «Вот-вот, буду совсем в норме». «Держись», — прошептала она, похлопав меня по спине. И вдруг отпрянула, громко вскрикнув. Ее испуганный взгляд был устремлен куда-то позади меня. Я обернулась. Марк почему-то до сих пор оставался за барьером, один, и он странно замер, будто остолбенел. С другой же стороны, откуда мы только прибежали, шел человек в плаще, не спеша, будто прогуливался. Он сделал некий едва уловимый жест, и Марк согнулся пополам. Губы мужчины дрогнули в подобии ухмылки. — Кто это? — спросила я. — Менталист. Тихо отозвалась Лола. Ее ладонь крепче сжала рукоять меча. Потом приказала «Никому не двигаться!». Марк издал протяжный стон боли и упал на землю. Каролина побледнела. «Откуда он взялся?» «Как так быстро подошел?» — шепнул кто-то из ребят. «И он один, заметьте!» — добавил второй. «Пока один!» — поправил третий. «Ускорение времени. Ответ на первый вопрос». Внезапно произнес менталист, обводя всех нас жестким, наспешливым взглядом, от которого все стыло внутри. — Я одиночка, — ответ на второй вопрос, — и желаю развлечь себя, пока мои коллеги, назовем их так, дойдут сюда в полном составе. Я так понимаю, этот паренек — единственный, кто осмелился меня остановить? Значит, Марк заметил его и пытался задержать. Сумасшедший. — Безумец! — сорвалось с губ Каролины. Никто даже не мог предположить, что она ринется туда, поэтому и остановить ее не успели. Даже Лола среагировала с опозданием. «Марк!» Каролина выбежала за барьер, но тотчас словно ударилась о невидимую стену и застыла. «О, еще и красавица осмелела!» протянул менталист. «Я так понимаю, она неравнодушна к этому рыцарю». Взгляд на Марка, и тот скривился от очередного приступа боли. «Даниэль! Шон! Рик! Вперед!» Процедила Лола и с оружием наготове решительно ступила вперед. Три парня-пятикурсника последовали за ней. Но и им далеко пройти не удалось. Несколько шагов, и их ноги синхронно подкосились, и они один за другим упали на колени, пригвожденные к земле. За мгновение до того, как взгляд Лолы помутнел, я успела заметить, как безудержная ярость в нем сменилась растерянностью. «Кто-то еще желает к ним присоединиться?» Менталист сбросил капюшон, полностью открывая свое лицо, уже немолодое, покрытое рубцами и шрамами, что делало его облик еще более беспощадным и опасным. «Мои силы не ограничены, поэтому прячьтесь, пока есть где прятаться. Скоро и этой возможности у вас не будет». Кто-то из ребят все равно двинулся было вперед, но другой его остановил. Я попыталась найти глазами Ричарда, однако его нигде не было. Как и не объявился до сих пор Александр. Он-то точно бы не стоял на месте, бездействуя. И я не знаю, хорошо это или плохо. «Так, значит, у нас тут храбрец и его защитница», — между тем произнес менталист, обходя по кругу скорчившегося Марка и застывшую Каролину. «А это может быть интересно. Встань!» Этот приказ был брошен Марку, и тот, пошатываясь, поднялся. «Меч свой подбери!» И менталист носком ботинка небрежно подвинул к нему его брошенное оружие. По лицу Марка прошла судорога, но он подчинился. «Теперь ты?» Менталист подошел к Каролине. «Ты без оружия? Это как-то несправедливо. Дуэль должна быть честной, правда?» Он резко развернулся и направился к Лоле, отобрал у нее меч и вернулся к Каролине. «Держи, красавица, это тебе!» Ее руки дрожали, когда она принимала от него меч. «Вот теперь справедливо!» — удовлетворенно констатировал менталист. «Люблю дуэли. Ну что ж, а теперь сражайтесь!» «Оба. Друг против друга. Мне любопытно, кто кого убьет первым. Когда кто-то умрет, второй будет свободным. Клянусь бездной. Я делаю ставки на парня. Прости, красавица. А вы?» Он посмотрел на нас, студентов, столпившихся за барьером. Еще никогда я не ощущала себя такой беспомощной, и ни Ричарда, ни кого-то еще из преподавателей рядом так и не было. Впрочем, если этому магу удалось подчинить сильнейшую Лолу, то, боюсь, надежды у нас нет никакой. Страх стал быстрее расползаться по венам, сдавливая горло, не давая сказать и слова. Оставалось только беззвучно шептать. «Помогите им кто-нибудь! Помогите!» Я даже в этот миг забыла о своей личной боли, о родителях на стороне врага. Все мои мысли занимали Марк и Каролина, оказавшиеся во власти безумца с опасной магией. «Значит, ставок больше не будет!» С притворным сожалением вздохнул менталист. «Что ж, приступим! Чего вы ждете? Убейте уже кто-нибудь кого-нибудь!» Это уже было обращено к Марку и Каролине. «Ну же!» Меч в руках Каролины дрогнул и стал подниматься. «Нет!» — вырвалось у нее. «Нет! Нет! Пожалуйста!» Марк в это время тоже боролся с ментальным приказом, пытаясь оставить оружие опущенным. Но и его усилия оказались напрасными. Меч был поднят на уровне лица. Они смотрели друг на друга. По щекам Каролины потекли слезы. В глазах Марка была такая боль, что ее можно было ощутить на расстоянии. Менталисту удалось подчинить их тело, но ни разум, ни сердце, ни душу. И теперь внутри каждого из них шла безумная борьба с самим собой. «Прости меня!» — прошелестела Каролина. «Ты ни в чем не виновата!» — хрипло отозвался Марк. «Ни в чем! Это ты прости меня!» «Я виновата, что пряталась от тебя и своих чувств!» Руки Каролины с вытянутым мечом задрожали еще сильнее. Она боролась. Я совершила много ошибок. Если бы можно было все повернуть вспять... Я виноват, что вел себя как подлец, лелея обиду. Не хотел с тобой разговаривать. Не хотел выслушать. Если бы можно было повернуть время вспять. Но ты не держи на меня зла. Прошептал Марк. Не за прошлое, не за будущее. Ох, сколько лирики! Покачал головой менталист. «Влюбленные так смешны! Продолжайте, ну же!» Оба меча направились друг на друга. «Будь счастлива!» Марк вдруг улыбнулся, ободряющий и бесконечно нежно. Его глаза излучали любовь. Он сжал зубы. На его лице и руках вздулись вены от усилий, с которыми он преодолевал сопротивление. И меч в какой-то момент резко развернулся, а стрие уткнулось ему в грудь. Марк Довольно улыбнулся. Кажется, именно этого он и добивался. «Счастлива без тебя?» «Нет», — выдохнула Каролина. «Никогда!» Не знаю, как это получилось у нее, такой хрупкой и беззащитной. Но ей каким-то невероятным образом тоже удалось развернуть меч на себя. Я забыла, как дышать. Они что же? Собираются убить сами себя, чтобы спасти другого? «Каролина, не смей!» Лицо Марка исказилось болью. Она лишь мягко улыбнулась, прошептав, «Ты такой дурак!» Ее глаза тоже лучились неподдельной любовью. «Не смей!» Повторил Марк и резко вонзил меч себе в грудь. У меня потемнело перед глазами. Каролина закричала, а Марк с улыбкой на лице стала седать на землю. Но в этот миг произошло нечто такое, чего мы уже и не ждали. Менталист вдруг упал, как подкошенный, лицом вперед, а из его спины торчал, как крест на надгробии, меч, пронзивший его насквозь. Оружие принадлежало высокому незнакомому мужчине в форме, похожую на ту, в которой облачили наши студенты. «Капитан Объединенной гвардии Альянса Рэй Ли», — представился он, чеканя слова, — «простите, что прибыли с опозданием». Все, кто до этого момента был под воздействием ментальной магии, пришли в себя. Каролина выронила меч и бросилась к Марку. «Он дышит! Дышит!» — крикнула она с надрывом. Из ее глаз снова потекли слезы. «Помогите! Пожалуйста! Помогите!» Я тоже чувствовала, что плачу от облегчения. «Кажется, меч прошел по касательной. Органы не задеты». Вынес вердикт капитан рейли спешно осмотрев Марка. Но ему необходимо быстрее оказать медицинскую помощь. Далеко, врач? Я помогу донести. Это внезапно оказался Ричард. Он протиснулся между нами и поспешил к Марку. Я донесу его. Повторил он, заглядывая в глаза Каролины, которая точно приросла к Марку. Я помогу, слышишь? Она наконец кивнула рассеянно и поднялась. Слезы продолжали течь по ее лицу, но она их даже не пыталась вытирать. Каролина... Ни на что не обращая внимания, бежала следом за своим несостоявшимся мужем, а тот нес на руках парня, которого ей так и не удалось выбросить из своего сердца. Где-то же совсем недалеко вспыхивали магические огни. Слышался звон металла и крики сражения. Гвардия Альянса прибыла нам на помощь и теперь пыталась задержать наступление слуг бездны, среди которых были и мои родители.